Огромные винты пришли в движение, замолотили по воздуху сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, и все это под металлической грохот турбин. Выхлопные трубы двадцати четырех моторов чихнули и изрыгнули тугие струи дыма. Давида Уэллса не покидало ощущение, что гепатия Ким наблюдала за ним краешком глаза. «К взлету готовы, Ваше Величество!» — заявил Мартен Женико. «Ждем вашего приказа!» Королева уже была приготовилась дать сигнал, но тут министр Эмма 103 поднесла смартфон к уху, жестом остановила правительницу и сказала, «У нас проблема. Поврежден привод фермы ветрового крепления лимфоцита-13». Ракета не может оторваться от Земли. Астронавтки в состоянии самостоятельно устранить неисправность. Система безопасности блокирует их внутри и не позволяет выйти наружу. А помочь им извне больше некому. Королева застыла в неподвижности. Великие, молодые и не очень переглянулись с микролюдьми, дожившими до преклонных лет. Ситуация была предельно ясна. Если ракета не взлетит, астероид Тея-13 разнесет планету в клочья. Повинуясь внезапному порыву, Давид Уэллс отстегнул ремень безопасности, открыл кабину Альбатроса и прыгнул с гидроплана в зеленую воду океана. Не успел никто и слова сказать, как он уже поплыл к берегу нервным кролем. Королева нахмурилась, схватила бинокль и уставилась на горизонт, где продолжала нарастать испалинская волна. — Ваше Величество, нужно срочно взлетать! — поторопила ее М-103. Королева не двинулась с места, но министр проявила настойчивость. У нас в запасе всего несколько минут. Промедлим, и будет слишком поздно. эмма 109 взглянула на берег. Давид, наконец, вышел из воды и побежал к белому цветку ароника космического центра. Министра запаниковала. Королева жестом дала понять, что пока решила подождать. Папесса, застыв на своем месте, молилась. В голосе ее звучало все больше и больше убежденности. «Выйди из яйца, в яйцо мы и вернемся. Выйди из вселенной, в нее мы и возвратимся. Родившись из праха, в прах мы обратимся. До нас был хаос мрака, и после нас будет хаос мрака. Мы же лишь мимолетный отблеск света». Наталья Овец, Мартен Женико и трое студентов Воздерживались от малейших комментариев, осознавая, перед какой дилеммой стоит королева микролюдей. «Как бы там ни было, если у Давида ничего не получится, мы все обречены», — спокойно напомнила полковник. Несмотря на валивший с ног ветер, Давид стал взбираться на холм, пока, наконец, не оказался перед космическим центром, совершенно выбившийся сил. Из желтой ракеты вырывался дым, но она не могла оторваться от пусковой площадки в виде пестика-цветка. Давид Уэллс проскользнул к стартовому столу и увидел отсоединившиеся трубы. Три астронавтки из числа микролюдей через иллюминатор подавали ему знаки, подсказывая, что делать. «Этот кабель!» Они отрицательно замотали головами. Ученый предложил другую комбинацию. На этот раз микроженщины утвердительно кивнули и объяснили жестами, что нужно сделать еще. Он тоже согласно закивал, но тут его взгляд упал на горизонт. Гигантская волна приближалась. Давид застыл, как вкопанный. «Что я здесь делаю? Что на меня нашло?» Почему это я проявил такую прыть? Я же загнулся, изображая из себя героя дня. До этого осталось совсем чуть-чуть. Ветер внезапно сбил его с ног. Он упал и был вынужден вновь быстро взбираться к цветку Ароника, чтобы завершить начатое. Руки ученого дрожали от холода. Астронавтки на борту ракеты подавали ему знаки внешне казавшиеся противоречивыми. Эту подсоединить сюда они резко замотали головами. Думаю, я делаю это ради детей. И своих собственных, и всех грядущих поколений. Аврора права. Наступил момент, когда все мы стоим перед выбором. Воздать должное родителям или же воздать должное детям. Мы должны выполнить свой долг и оставить им планету, пригодную для жизни. А если эта ракета не взлетит, им в наследство вообще не достанется ничего. Окоченевшие руки Давида никак не могли подсоединить трубу. Надо собраться. Не ради себя, ради них. Теперь ветер дул с неистовой силой. Волна, будто движущаяся гора, приобретало все более отчетливое очертание. Ученый сделал глубокий вдох, сосредоточился и сумел подсоединить трубу. Какая ответственность лежит на моих плечах? А если я умру, если я умру, все погибнет. Моя жизнь мне больше не принадлежит, она принадлежит другим. Три астронавтки жестами дали. Понять, что он подсоединил не ту трубу. Ветер вновь сбил Давида с ног. Он сжал зубы. У меня нет права остановиться на полпути.